«Пойду подкормлюсь, пока можно. С вашего разрешения, конечно, капитан». «Разрешаю», — вздохнул Холден. «Конечно, идите кормить». Она встала, не коснувшись подлокотников. А ведь выросла в поле тяготения Марса. Перемещать сто кило при одном дже легко. Показуха. Холден притворился, что ничего не заметил, и Бобби вышла из камбуза. «Она это что-то, верно?»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 Если по нам выпустят торпеды с такого расстояния, наводящий компьютер ОТО легко их расстреляет. Вот они и решили подойти поближе. Думаю, начнут через трое суток. Понятно, сказала Ава Сарала. И что вы намерены предпринять? В лающем смешке Холдена не было ни капли веселья. Ха, предпринять? Я намерен сгореть в облаке перегретой плазмы. На свете просто не существуют способы, которые позволят скоростному корвету, это мы,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 И как же пресловутый Джеймс Холден встретит свой последний час? Помолчав, Холден ответил. Заорет на весь мир. Мы уже знаем, что происходит. Все кусочки головоломки у нас в руках. Мао Квик, монстры протомолекулы, куда забрали детей. Мы знаем все. Сложим все данные и файлы, обнародуем для всей вселенной. Они могут нас убить, если захотят, но разве что измести. Им это уже не поможет. Нет, сказала Авасарала. Что нет?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 А вместо этого меня убьет весь лохренов сопливый сукин сын адмирал Мгаен. Холден так и чувствовал, как давят на него свои массы и шесть истребителей, несущих им смерть. Все равно, что упершийся в спину ствол пистолета. Ему хотелось встряхнуть старуху, чтобы та не тянула время. Она ему улыбнулась. Я не позволю, чтобы мой последний поступок уничтожил все, что я делала до сих пор.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 «Возможно, даже спасут девочку». «Мэй?» — тут же отозвался Пракс и развернулся, отставив кружку. «А вот это подло», — подумал Холден, — «даже для политика». «Да, Мэй!» — подтвердила Ава Сарала. «А то мы речь не так ли, Джим? Это ведь не персональный крестовый поход, а попытка спасти маленькую девочку от очень дурных людей». «Объясните, как?» — начал Холден, но Ава Сарала не дала себя сбить. «Он не один человек, это даже не корпорация, это тысячи мелких, слабых фракций, состязающихся между собой. Сейчас взяла верх одна из них, но временно. Это всегда бывает временно. Я знаю людей, готовых выступить против Нгаена и его группы. Они способны лишить его поддержки, отозвать его корабли, со временем даже отозвать и поставить перед военным трибуналом его самого».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 Наоми поднялась с места, подошла и села верхом на колени Холдену, лицом к лицу. Нас всех ждет смерть. От этого все так сложно. Не всех. Наоми, собери команду, и десантницу, совасарало, и тоже позови. На камбус, пожалуй. У меня есть одно последнее объявление. Жду вас через 10 минут. Наоми легонько чмокнула его в нос. Окей, мы придем.